есть. Очень хочется, повторила Ингеборга, ни за что не желающая становиться ни земным созданием, и делать вид, что еда её совершенно не интересует. Инга Арнольдовна, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Голос был звонкий, радостный,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 Сияющей, кривоватыми передними зубами Мардаха выглянула куда-то справа. На ней было столько счастья, что Ингеборге стало неловко, как будто её по ошибке приняли за кого-то другого, и радость на сияющей Мардахе, предназначенная вовсе не ей. Иван. Голос был властный, не громкий, И как будто совершенно не признающий того, что его можно ослушаться. Иван, извини, сверни с на места. Угу, нет, нет, пробормотала Ингеборга и оглянулась, но почему-то так и не нашла того, к кому обращалась. Он совсем не мешает. Привет, Иван. Мордочка засияла в Нофи и придвинулась поближе. А вы тоже ужины едите, да? А мы с папой так захотели есть, что решили не ехать домой, а поехать в ресторан. Я вообще-то не очень люблю рестораны. А вы любите китайскую лапшу? Это моя любимая. А ещё Иван Голос прозвучал совсем близко и прямо перед глазами Ингеборги оказался широкой кожаной ремней ниже которого простирались голубые джинсы, а выше чёрная водолазка. Иван. Сколько раз я должен повторять? Извинись и пойдём на место. Как будто щенка урезонивал, честное слово. И ничего не случится с его прекрасным сыном, если тот 2 минуты поговорит с собственными учителями в неформальной обстановке. По чёрной кашемировой водолазке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 Около нашего столика аквариум, сообщил Иван, как будто и не слыхал призыва грозного папаши. Мы там сидим, потому что мне очень нравятся рыбки, а папа говорит: "Если ты сидишь уже минуту", историк Валерий Владимирович улыбался, доброжелательной грустной улыбкой Вячеслава Тихонова из фильма "Доживём до понедельника", хотя с точки зрения Ингиборги ситуацию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 какое-то будто даже недовольное лицо. Со спины Ингеборги Степан перевёл взгляд на физиономию историка Валерия Владимировича. Но тот лишь улыбнулся, неопределённой улыбкой и слегка пожал плечами. Ей нравится ваш мальчик сообщил Валерий Владимирович, как бы извиняясь за поведение Инге Борги и сложил пальцы домиком. Она очень переживает за него и таким образом пытается наладить с ним контакт. Недослушав, Степан кивнул и вернулся к своему столу. В некотором отдалении, сталкиваясь с головами,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 Для Павла Степанова её не было. Был просто ещё один жизненный фактор, с которым приходилось считаться. Это как раз легко. Считаться с самыми разнообразными жизненными факторами Степану учил с давным-давно. Но жест, которым она заправила за ухо волосы, почему-то сильно задел его. Спасибо, Сказала как бы несуществующая Инге Борга Аускайте Ивану. «Мне понравилось. Пойду ужинать. Мне, наверное, уже принесли. И ты иди доедай свою лапшу». «До свидания!» — прорал Иван, как показалось Степану на весь зал. «До завтра!» «До завтра», — попрощалась Инге Борга и перевела взгляд на Степана. «До свидания, Павел Андреевич. Прошу прощения за беспокойство». Степан кивнул куда-то в сторону африканского побережья и повернулся к энгеборге широкой кашемировой спиной придурок невежа дикарь как там сказал про него сегодня тонкой валерий владимирович зулус натуральный зулус не поддельный истинный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 Некоторые при вас сходства, как будто он знал нечто такое, о чём не имела никакого представления Ингеборга Аускайте. Не слишком, буркнула Ингеборга, всё в порядке. Передайте мне, пожалуйста, мои палочки. Вы умеете есть палочками? удивился историк. Умею, ответила Ингеборга мрачно.